«Вы денежки!» С этими словами он, растопырив руки, пошел на меня. Я вжалась в угол, совершенно не зная, как вести себя с алкоголиками. В моей семье никто никогда не напивался до состояния остекленения. Собственно говоря, я только один раз видела своего отца под шофе. Несмотря на то, что папа был генерал, он никогда не злоупотреблял спиртны. Единственное, что позволял себе мой отец, Это 50 грамм хорошего коньяка за ужином. Но такая доза, сами понимаете, не способна оказать никакого действия на мужчину весом более 100 килограммов. А сейчас передо мной покачивалась абсолютно невменяемая личность с мутным взором идиота. Клапка, выл Юрий, а ну, гони за бутылкой. С видимым усилием алкоголик сделал шаг вперед. Я испугалась окончательно, но тут вдруг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 И начал кататься на спине, колотя ногами по паркету и крикивая, «Клавка, где ты? Смети их с меня!» «Кого?» – я попыталась ориентироваться в ситуации. «Так чертей же, вон, как булавками тыкут!» – зарудал Юрий. Я делилась с телефон набрала 02. «Милиция 12-я слушает. Помогите мужчине плохо. Вам следует набрать 03», – ответила девушка и соединилась «Действительно, я со страха перепутала номер номер». Сотрудники скорой помощи не спешили. Простите за дурацкий каламбур. На помощь. трупку мы сняли лишь на двенадцатом гудке. Семнадцатое Что случилось? Вяло спрошу за русский голос. Помогите. Объясните спокойно. С ужасом, глядя на воющего Юрия. Я собрала в кулак остатки самообладания и попыталась связно объяснить ситуацию. Ясно вздохнула вечер. Белочку поймал. Нет, возразила я. Причем тут белки? То есть они, конечно, имеются у нас на участке. «Даже кормушки для них поставили, но Юрий сегодня весь день провел в доме, пил в спальне. Если вы полагаете, что какая-нибудь белка укусила его, он заболел бешенством, тоже боитесь?» «Белая горячка у него, — перебила женщина. — Телефончик запишите, кей!» «Похмельщик», — пояснила она. «Конечно, я могу наших прислать, только лучше специально бригада вызов, но предупреждаю, услуга платная». «Хорошо, хорошо», — дрожащим голосом, — согласилась я. Сколько угодно отдашь, чтобы от подобного зрелища избавиться. Ночь прошла без сна. Сначала приехавшие врачи наладили капельницы, потом делали бесчисленное множество уколов, наконец предъявили счет. Я выгребла из у ему денег. Приведение алкоголика в чувство оказалось очень дорогим удовольствием. Вашему мужу следует лечиться, сурово сказал доктор, представившись как Виктор Николаевич. Юрий мне не муж.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 «Новый приступ белой горячки может его убить, или он вас убьет». «Кто?» – испуганно переспросила я, не поняв корявую фразу. «Кто и почему меня убьет?» «Сожитель ваш», ну, – ткнул пальцем в мерно спящего Юрия Доктора. «Состояние алкогольной невменяемости человек полностью теряет контроль над собой. Он вчера приехали на вызов, а там четыре трупа. Мужик горячки всю семью положил, тещу, жену, детей».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 Сунула ее в ручку следом придвинула к двери комод. Последний оказался очень тяжелым. Я толкала его часа два. Он продвигался вперед буквально по сантиметру. Мои руки дрожали, ноги подкашивались, спина покрылась потом.